Сергей Сергеевич бросил на него далеко не любезный взгляд, и непредставительная фигура его зятя как-то, особенно резко, ввиду мрачного настроения князя, бросилась ему в глаза. На его губах появилась даже презрительная улыбка, незамеченная, впрочем, Львом Николаевичем. «Что случилось? Я только что встал», — небрежно уронил Облонский, подавая зятю свою выхоленную, белую, окаймленную обшлагом ночной батистовой сорочки руку. Он не приподнялся с кресла, — на котором сидел одетый в темно-синий шелковый халат с бархатным отворотом того же цвета, но более темным. «Ничего, дорогой князь, все везде обстоит совершенно благополучно и спокойно, исключая разве сердце моей прелестной Бельсюр. сюр Жюли произнес Сергей Сергеевич и бросил на зять вопросительный взгляд. Тот только загадочно и лукаво улыбнулся. Ей сделали предложение «О нет, это только еще вопрос будущего». Граф уселся на диван. «Что за вздор он мелет. Пронеслось в голове Облонского, и, обращаясь к зятю, он произнес. «Я вас не понимаю». «Роман, целый роман, князь», — заговорил Ратицын. «Роман? У моей дочери с человеком, который не делает ей предложения», — перебил его тесть с расстановкой, отчеканивая каждое слово. «Вы ошибаетесь, граф». Он смерил его взглядом с головы до ног. «За предложением дело не станет, лишь бы вы разрешили его сделать». «Кто же это такой?» Кому я должен давать разрешение обратиться к ней или ко мне за рукой моей дочери? Я и она можем отказать по тем или другим причинам, но давать разрешение, повторяю, я вас не понимаю. Она-то не откажет, — воскликнул граф. Значит, она знает его намерения и любит его. Все еще с недоумением, продолжая смотреть на зятя, произнес Облонский. Давно и сильно. Давно и сильно, — повторил князь. Кто же это, когда она и выезжает всего без году неделю? Это человек прекрасный, честный, вполне достойный любви и уважения, лично известный вашей семье, оказавший мне лично незабываемую услугу. «Бобров!» — воскликнул Сергей Сергеевич. «Да». Вся кровь бросилась в лицо князя. «И вы, граф, являетесь ко мне сватом Боброва». Он пренебрежительно подчеркнул фамилию. «Сватом? Это не так!» — вспыхнул в свою очередь Ратицын. «Я, князь, как член вашей семьи, по поручению моей жены, вашей дочери, пришел переговорить с вами о судьбе ее сестры, княжны Юлии. Переговорить о том, снова резко оборвал его Сергей Сергеевич, не соглашусь ли я выдать ее замуж за господина Боброва, спасителя вашей жизни. При последних словах в голосе князя прозвучала нескрываемая ирония. Граф, впрочем, не понял этого и только кивнул головой в знак согласия. — Вы сами всегда относились к Виктору Аркадьевичу с должным ему уважением, — добавил он. — Я ничего не говорю против него, — начал более мягко князь, — как против честного человека, труженика науки, хорошего гражданина, напротив, я желал бы, чтобы мой сын, если бы он у меня был, имел те нравственные качества, которыми обладает господин Бобров. Я вам сказал то же самое. Но все эти его внутренние достоинства недостаточны для того, чтобы стать мужем княжны Облонской. «Но если она его безумно любит, если это серьезно, если разлука с ним может стоить ей жизни», патетически возразил Лев Николаевич, повторяя в этом случае слова своей жены. «Я предпочитаю видеть мою дочь в гробу, нежели женой сына Дьячка», — ледяным тоном отвечал Сергей Сергеевич. Этот категорический ответ до того поразил неумелого представителя интересов влюбленных, что все добрые советы, которые он намеревался подать своему тестю, когда в тиши кабинета обдумывал взятую на себя миссию, вылетели из его головы. Надо сказать правду, что граф с первых же слов разговора с князем ввиду его тона отбросил мысль подавать ему эти советы. В присутствии тестя вся напускная храбрость оставляла его. Он сидел теперь с князем недоумевающе растерянно глядя на него. «Вас», — заговорил опять Облонский, — «мне остается только поблагодарить за то, что вы охранили доверенную вам девушку». От, быть может, если верить вашим словам, рокового для нее увлечения, быть может, даже из дружбы и благодарности к господину Боброву покровительствовали этой любви. Это тем более вероятно, что вы же и явились ходатаем влюбленных. Все это было сказано металлическим ровным тоном. Но я ничего не знал, я узнал только на днях, мне передала жена. Я поблагодарю ее особо. Но вы, вы тотчас же не закрыли дверей нашего дома этому господину. «Нет, я думал». Князь не дал говорить ему. «Что вы думали? Если то, что такие люди, как этот молодой человек, достойнее руки княжны Облонской, чем иные графы, то я с вами не буду спорить. Если вы полагали, что за спасение вашей жизни я пожертвую моей дочерью, то вы ошиблись». Князь это уже слишком вскочил Ратицын. В это время раздался звонок швейцара и, явившийся с докладом о посетителе Лакея, объявил, Виктор Аркадьевич Бобров